Глава 62. Именно дурацкая сигарета Армана, кто знает почему, послужила детонатором. Это было совершенно необъяснимо. Может, из-за того невероятно жалкого впечатления, которое производит сигарета, сооруженная из трех окурков, Камиль даже замедлил шаг. Настолько потрясло его это открытие. Он ни минуты не сомневался в его истинности, хотя не объяснить, ни доказать его невозможно. Он просто был в этом уверен. Вот и все. Луи пошел дальше по коридору, за ним Арман. Как всегда, он брел сутулившей, неверной походкой в стоптанных ботинках, вечно одних и тех же, заботливо начищенных, но старых и потертых. Камиль бросился обратно в кабинет и заполнил чек на 18 тысяч евро. Его рука слегка дрожала. Потом он подхватил папку с документами и быстро вышел в коридор. Он был очень взволнован и решил, что разберется в своих чувствах позже. Войдя в кабинет Армана, он положил перед ним чек. — Это очень мило с твоей стороны, Арман. Ты меня по-настоящему порадовал. Арман открыл рот от удивления, выронив зубочистку, и воззрился на чек. — Ни в коем случае, Камиль, — заявил он почти оскорбленным тоном. — Это подарок. Камиль улыбнулся. Ну что ж, пусть так. Неловко переступив с ноги на ногу, он вынул из бумажника фотографию автопортрета Мот в Верхове и протянул Арману. Тот взял ее. — О, вот это здорово, Камиль, вот это действительно здорово. Он был искренне доволен. Легуэн остановился на две ступеньки ниже Камиля. Было уже поздно, к тому же еще сильнее похолодало. Словно раньше срока наступила зима. «Ну что ж, господа», — произнес судья Видар, протягивая руку к комиссару. Затем спустился на одну ступеньку и протянул руку к Камилю. «Майор». Камиль пожал протянутую руку. «Тамава, сэр, наверняка будет говорить, что все подстроено, господин судья. Будет требовать справедливости». «Да, кажется, я понимаю, о чем вы», — отозвался Видар. Какое-то время он молчал, словно пытаясь получше сформулировать мысль, и, наконец, произнес. «Ах, истина, истина! Кто в сущности может сказать, что истина, а что ложно, майор? Но ведь для нас главное не истина, а правосудие, не так ли?» Камиль улыбнулся и кивнул.